Глава вторая. За сутки до этого. Арсений. Я смотрю на панорамное окно своего пентхауса. Москва лежит внизу, как разбросанная горсть светящихся бусинок. Ночной город. Мой город. Я его завоевал, купил, отстроил. И теперь он мне отчаянно наскучил. Совещание закончилось полчаса назад. Я оставил вице-президента в состоянии близком к кататонии. Разнес в пух и прах их квартальный отчет. Не из-за ошибок. Ошибки это поправимо. Из-за отсутствия огня. Из-за тупого, покорного исполнения обязанностей. Они боятся меня. И в их страхе нет жизни. Нет азарта. Только желание угодить и не высовываться. Как будто я тиран. А не человек, что платит им миллионы за взрывные идеи, а не за послушание. «Арсений Петрович, машина подана». Голос помощницы выдергивает из раздумий. «Отменяй». «Отрезаю, не в силах скрыть раздражение». «Я никуда не поеду». «Сегодняшний ужин в клубе – обязательная и пустая процедура. Все те же лица. Те же разговоры о сделках, яхтах и молодых любовницах. Яхта у меня есть. Сделки заключаются почти без моего участия. А насчет любовниц? Последняя, Алиса». Позавчера потребовала за расставание не квартиру, а долю в одном из моих стартапов. Наглость. Расчетливая, предсказуемая наглость. Я дал ей деньги и вычеркнул из жизни. Как и всех до нее. Мне сорок пять. Не возраст дряхлого старика, как любит шептаться за спиной. Возраст расцвета сил, опыта и полного пресыщения Я могу купить все, что можно измерить в денежном эквиваленте, и именно поэтому ничто для меня не имеет ценности. Надеваю пальто, выхожу из дома пешком, без водителя, без охраны. Иногда делаю так, чтобы почувствовать себя живым. Чаще не чувствую ничего. Прохожу мимо своего бизнес-центра, смотрю на горящие окна. Кто-то там пашет, как проклятый, надеясь когда-нибудь оказаться на моем месте. Бедняги. Они не знают, что здесь, наверху, холодно и очень одиноко. Ноги несут меня к Амстердаму, одному из моих первых заведений. Сейчас он приносит копейки, но я не продаю его из сентиментальных соображений. Здесь все начиналось. Здесь когда-то была душа. Захожу внутрь полумрак, приглушенная музыка, дорогой интерьер. Узнаю управляющего. Он бросается ко мне с подобострастной улыбкой. Останавливаю его взглядом. Сажусь в дальнем углу, заказываю виски, просто чтобы посидеть. И тут замечаю ее. Новенькая официантка, не вульгарная красотка, каких обычно нанимают в такие места. Она. Другая. В ее движениях нет вышкаленной пластики, в глазах заискивающего блеска. Она старательно выполняет свою работу. В данное время несет поднос с бокалами. И в этот момент какой-то пьяный идиот встает и задевает ее локтем. Поднос летит на пол, грохот бьющегося стекла режет слух. Бокалы разлетаются на тысячи осколков, похожих на мои мысли. Девушка замирает. Алая краска стыда и досады заливает красивое лицо. Ее глаза широко распахнуты от ужаса. Не от страха перед штрафом или увольнением, я видел это сотни раз. Нет, это ужас человека, для которого разбитые бокалы не просто инцидент, а катастрофа. Потерянные деньги, позор. Управляющий уже мчится к ней с искаженным от гнева лицом. Я поднимаю руку, останавливая его на полпути. Он замирает, недоумевая, почему хозяин вмешивается. Я встаю и подхожу к ней. Она не смотрит на меня, опустив голову. Худенькие плечи мелко дрожат. «Я... я все оплачу», — шепчет она со сдавленной паникой в голосе. Вместо ответа опускаюсь на корточки и начинаю собирать самые крупные осколки. Я, Арсений Петрович, владелец сети отелей и ресторанов, ползаю на полу и собираю битое стекло. Чувствую на себе шокированные взгляды из зала. Мне плевать. Не порежьтесь. Предостерегаю и удивляюсь мягкости собственного голоса. Куда делись привычные металлические нотки? Официантка, наконец, поднимает на меня глаза. Серые, огромные, полные слез в них нет ни капли расчета только отчаянная растерянность как у загнанного в ловушку зверька простите выдыхает она ощущаю себя директором школы рядом с обиженной жизнью отличницей пустяки Отмахиваюсь я убытки спишут на мой счет к досаде при себе нет визитки подхожу к барной стойке беру салфетку и пишу на ней одиннадцать цифр возвращаюсь к девушке Она все еще стоит над осколками. Меня зовут Арсений. Протягиваю салфетку. Когда передумаешь работать официанткой, позвони. У тебя потенциал для чего-то большего. Она машинально берет мягкий квадратный лист. Наши руки на секунду соприкасаются. Мои горячие пальцы обжигают волна энергии, исходящей от ее холодных. Думаю, она чувствует тоже. Бормочет. Спасибо и убегает за стойку, прячась от направленных на нее глаз. Я возвращаюсь к своему столику, допиваю содержимое стакана и ухожу. На улице снова вдыхаю холодный воздух. И впервые за долгие месяцы чувствую что-то новое. Не возбуждение, не азарт, любопытство. Да, банальное любопытство. Кто она? Официантка с глазами, в которых еще живет стыд и честь. «В моем мире таких уже нет. Все давно эти чувства продали. А она так искренне испугалась ответственности из-за разбитых бокалов. Вечером дома я на всякий случай звоню управляющему. Девушку, которая сегодня уронила под нос, Катя, кажется, не трогать. И мне нужны ее данные. Арсений Петрович, все понятно, сделаем. Час спустя у меня на столе лежит распечатка». Екатерина Белова, 25 лет, замужем, проживает в спальном районе, работает администратором в кафе, обучается на заочном на дизайнера интерьеров. Дизайнер? Вот как. А я подумал, что ей лет 18-20. Чистота помыслов консервирует тело в состоянии юности. Открываю ее социальные сети. Скромные, почти пустые. Несколько фотографий с молодым человеком. Он смотрит в камеру с вызовом. Типичный представитель поколения, которое много хочет, но не знает, как этого добиться. Они обнимаются на фоне какой-то стройки. Выглядят счастливыми. Нищими, но счастливыми. И тут я вижу то, что заставляет сердце сделать непривычный, избивчивый удар. В одном из ее альбомов эскизы. Наброски интерьеров кафе, ресторанчиков. Талантливо, очень талантливо. Чувствуется рука и душа. Она мечтает о своей кофейне, а по вечерам моет полы в чужих. Во мне что-то щелкает. Старый забытый выключатель. Нежелание обладать, нет. Желание что-нибудь сотворить, поучаствовать, если придется сломать, внести хаос в ее упорядоченный мирок бедности и простых радостей, увидеть, как искрятся серые глаза от гнева, от страха, от чего угодно. Только бы не это покорное отчаяние. Я откидываюсь на спинку кресла и смотрю на ночной город. Впервые за много лет у меня появляется желание вести проект. Не проверять чей-то бизнес-план, не ввалить инвестиции в успешное дело. Личный проект. Однозначно, Катя не знает, кто я такой. Она видела лишь вежливого мужчину, помогавшего собирать осколки. Этого достаточно. Завтра я позвоню ей. «Под предлогом, что нашел ее блокнот, скажу, что мне понравились ее эскизы, предложу сотрудничество, а там посмотрим, посмотрим, сколько стоит ее хрустальная мечта и готова ли она за нее заплатить».